Глава 16 Покончив с едой, трое приятелей так и не пришли к решению. Они пешком отправились в самый большой книжный магазин Нинбо — Синьхуа. Магазин был трехэтажный, и там работали кондиционеры, так что Чао Ян обожал проводить в нем время в летнюю жару. Они разделились — Динхао направился в отдел детских книг, а Чао Ян — к учебникам. Стоило ему туда войти, как его охватило облегчение — Ему хотелось купить все учебники по математике, разложенные на огромном столе, и прорешать все задачи. После получасовых колебаний Чао Ян наконец выбрал задачник для Международной математической олимпиады, сел на пол и с головой погрузился в чтение. Еще через полчаса появилась Пупу с книгой в руках. Она опустилась на пол с ним рядом. Динхау увлекся одной книгой, ни за что не хочет уходить. Чао Ян тоже никуда не собирался. В книжном было куда приятнее, чем у него в квартире. Кроме того, ему хотелось, насколько возможно, оттянуть разговор о шантаже. «Мы можем остаться. Магазин закрывается только в девять. Вернемся домой на автобусе. Я часто сюда прихожу», — ответил он. «Везет тебе», — с завистью сказала Пупу. -пу. Они оставили Динхау наверху и продолжили читать. Внезапно Чао Ян услышал знакомый голос. «Дзин, дзин какие книги тебе нужны? Можем попросить продавцов, чтобы нам помогли их найти». «Это четыре классических труда, пап. Путешествия на запад, речные, что-то про реки и еще две», ответил девичий голос. «Речные заводи, сон в красном тереме и троицарствие. А вам не рановато читать такое?» «Учительница сказала, что мы их не поймем, но со временем все равно придется прочесть» я хочу посмотреть как они выглядят тогда я их тебе куплю можем купить любые книги какие захочешь пап воскликнул Ян и сразу же об этом пожалел любопытная пупу -пу немедленно вскинула голову джуюн пин сунулся между стеллажами и увидел сына сидящего на полу он выпучил глаза и приложил к губам палец приказывая чао яну молчать классика наверху ддзеензин «Пойдем поищем твои книги», — громко сказал он. «Ой, да, пап, мне еще нужна рабочая тетрадь по каллиграфии. Наш учитель велел купить еще в прошлый раз, но я забыла сказать», — щебетала дзын не заметив, что отец отвлекся. «Хорошо, купим после того, как найдем классику». Джу Юн Пин взял дочь за руку и повел вверх по лестнице. По пути он оглянулся и, кажется, удивился, что Чао Ян продолжает на него таращиться. Покашлял и стал смотреть прямо перед собой. Чао Ян застыл, погруженный в собственные мысли. «Это твой отец?» — спросила Пупу. Ее вопрос вернул его к реальности. Он кивнул и снова уткнулся в книгу. Чао Ян не мог сказать, сочувствует она ему или жалеет. Может, ей вообще наплевать на его проблемы. Кажется, равнодушие — ее естественное состояние. Аккуратнее со своей книгой заметила Пупу, -пу, прежде чем вернуться к своей. Чао Ян понял, что с такой силой перегнул разворот, что тот едва не порвался. Когда они наконец решили возвращаться домой, Чао Ян почти всю дорогу молчал. Пупу -пу избегала говорить об убийстве, а вот Дин Хао только о нем и болтал. Они лишь бросали ему в ответ короткие реплики, мечтая о том, чтобы он сменил тему.